Глава 32. Встреча в столице. Мы вышли из дома Ван Гельдеров, и мир будто перевернулся. Воздух столицы, столице, еще недавно казавшийся враждебным, теперь пах свободой и надеждой. Мама, бледная и трепетная, прижимала груди завернутого в теплый плащ Кая. Мальчик, утомленный слезами и чужими людьми, уже засыпал у нее на плече сжимая в крошечной ручонке ее палец. Тетя Ильса, сдавленно рыдая, оставалась на пороге. Мы договорились, что она навестит его, когда все уляжется. Старая женщина в конечном счете любила его и понимала, что мы — его кровь, его единственный шанс на настоящую семью. Мы поспешили к городским воротам, где оставили лошадей, торопясь убраться из этого осиного гнезда до того, как Сибила или ее люди опомнятся. «Нужно поесть в дорогу», — практично заметила я, замечая, как у матери подкашиваются ноги от пережитого потрясения. «И тебе подкрепиться надо». «Но Сибила, испуганно произнесла мать. «Мы успеем. Тем более она не знает, что мы в городе», — самоуверенно ответила я и показала на первую попавшуюся хлебную лавку у самых ворот. Воздух там был густым и теплым, пах свежим хлебом, корицей и жареным луком. Я усадила матушку с ребенком за дальний столик в углу, в тени, и направилась к прилавку. И вот тогда я ее увидела. Она стояла у кондитерской витрины, разглядывая сладости с видом королевы, с незашедшей до плебейской запавы, Высокая, ослепительная в дорогом платье из серебристо-серого бархата, оттороченного горностаем. Ее пальцы, унизанные перстнями, лениво водили по стеклу. Сибила. Мое сердце замерло, а затем забилось бешеной силой. Я резко отвернулась, натянув капюшон глубже на лицо и сделала вид, что выбираю хлеб. Сквозь гул крови в ушах я услышала ее голос. Сладкий, как патока, и острый, как бритва. И «Эту безделицу!» сказала она продавцу, кивнув на самый дорогой торт. «И заверните получше. Это подарок для одной милой семейки. У них сегодня такой радостный день. Появился новый член семьи». Ледяная рука сжала мое сердце. Она знала. Она все знала. Я осторожно посмотрела на нее. Она уже не сводила с меня глаз. Не на прилавок, не на продавца а прямо на меня. В ее глазах цвета зимнего неба горел холодный торжествующий огонь. Она медленно, как кошка, играющая с мышкой, провела кончиком языка по губам. Она знала, что я здесь, и знала, кто сидит за тем столиком в углу. Мои ноги сами понесли меня назад к столу. Я схватила мать за локоть. «Вставай немедленно! Мы уходим!» Мое шипение было беззвучным но полным такой неконтролируемой паники, что ее глаза тут же расширились от страха. «Что? Почему? Раэла, что случилось?» «Она здесь». Всего два слова. Но милиса поняла все. Кровь отлила от ее лица. Мама инстинктивно прижала к себе спящего Кая еще крепче и рванулась к выходу. Мы почти выбежали на улицу, когда тот самый сладкий ядовитый голос окликнул нас какая неожиданная и трогательная встреча мы замерли как вкопанные сибила не спеша вышла из лавки следом за нами в руках у нее была изящная коробка с тортом перевязанная серебряной лентой герцогиня я вынудила себя выпрямиться и повернуться к ней заслоняя с собой мать и ребенка мое сердце колотилось где то в горле милая раэлла она окинула меня насмешливым взглядом и «Мелисса, если не ошибаюсь, как поживаете? Слышала, вы воссоединились с семьей? Как мило!» Ее взгляд скользнул по спящему Каю, и в ее глазах вспыхнул неподдельный жадный интерес. «О, это тот самый мальчик? Поздравляю, очаровательное дитя. Определенно с характером. Чувствуется сильная ведьминская кровь». Она сделала шаг вперед и ее пальцы с длинными острыми ногтями потянулись, чтобы коснуться щечки Кая. Мелисса резко отшатнулась, прикрывая его своим телом. Сибила засмеялась. Легкие колхи, как иголки смешок. «О, не бойтесь! Я не причиню ему зла!» «Напротив! Я пришла сделать предложение!» Она ввела нас обоих своим холодным взглядом. «Вы ведь понимаете!» что Талариан никогда вам этого не позволит. Он найдет вас. Он заберет его. Он ненавидит все, что связано с его дядей Аллариком. А этот ребенок — живое напоминание о том предательстве, о котором не забыть. Он будет видеть в нем только угрозу. Вы же это понимаете. — О каком предательстве вы говорите, герцогиня? тихо спросила я. — Алларик предал свою семью когда связался с лесной ведьмой, а когда она понесла от него, ты его семья вообще решила отказаться от него. Но все разрешилось, когда Алрик одумался и бросил неугодную... Сибила замолчала. Девку. Я не девка, — вдруг возразила моя мать. И никогда ею не была. Алрик Фросхарт обещал жениться на мне, но... Он вовремя одумался. Закончила Сибила и усмехнулась. Она сделала паузу, давая своим словам просочиться в наше сознание, как яд. «Так вот, я... Я могу защитить этого ребенка. Я могу дать ему все. Имя, положение, богатство. Все, чего он заслуживает. Отдайте его мне. Я буду ему самой любящей матерью. А вы... Вы сможете спокойно вернуться в свою деревушку к своей жалкой жизни. Это ведь все, чего вы хотите, не так ли?» В ее голосе звучала такая уверенность, такое презрение, что у меня перехватило дыхание. Эта мерзкая женщина не предлагала. Она диктовала условия. Она считала, что мы сломаемся. Я посмотрела на мать. Слезы на ее щеках высохли. В ее глазах полных ужаса. Теперь горел еще и огонь. Огонь матери защищающий своего детеныша. «Никогда!» прошептала она. Ее голос дрожал, но был твердым, как сталь. «Я уже однажды отдала его. Я не сделаю этого снова». «Он не игрушка для ваших игр, герцогиня», сказала я, вставая плечом к плечу с матерью. «Кай наш, и мы никогда его не отдадим». Сибила вздохнула с преувеличенной печалью и закатила глаза, а потом посмотрела на нас. «Какая жалость! Вы выбираете трудный путь!» Ее глаза сузились, и вся слащавая маска мгновенно спала, обнажив ледяную ярость. «Но не волнуйтесь! Я все равно получу то, что хочу! Всегда получаю! Просто теперь это будет стоить вам дороже!» Она повернулась, чтобы уйти, но на прощание бросила через плечо. «Передавайте привет Толариану! Скоро мы с ним...» «Обсудим нашу новую семейную жизнь. Если, конечно, увидите его. Насколько я знаю, он больше не хочет видеть тебя». Посмотрела она на меня своим ледяным взглядом. Мы стояли, прислонившись спинами к стене лавки, не в силах пошевелиться, пока ее фигура не растворилась в уличной толпе. Воздух снова стало можно вдыхать. «Она придет за ним!» С ужасом прошептала милиса Целую макушку спящего сына. Она придет за ним и за землей. «Пусть только попробует», — ответила я, и в моем голосе зазвучал тот самый стальной отзвук, который я слышала у Талариана. Мы ждали ее, а теперь мы готовы. У нас есть ради чего сражаться.